Глава 2. Сторона 1. 11 апреля. Суббота. «Да пошёл ты, урод!» Теперь уже бывшая подруга кидала вещи в спортивную сумку. «Достал!» Спортом она любила заниматься, а вот сексом, готовкой еды и уборкой дома – не очень. О чём Димка ей и намекнул с просонья. Подруге, видимо, нужен был лишь предлог, чтобы вот так расстаться, и она им с удовольствием воспользовалась. «Ты меня в домработницы записал?» «Сам возьми и уберись, а то сутками дома нет. А как появляешься, сидишь за своим долбанным экраном!» Вбивала она гвозди один за другим в гроб их отношений. «Зачем я только с тобой связалась?» Этот вопрос вообще-то нужно было задать в самом начале знакомства. Дима ей об этом сказал и завалился спать дальше, не обращая внимания на шум. Может, он и сидел за компом, и чаще, чем надо, но уж точно не вчера. С очередного дежурства вернулся, когда уже светало. Работа у него была не хуже, чем у других. Только вот график подводил. Но молодой человек считал, что тут он совершенно не виноват. Не менять же профессию ради очередной подружки. Это ещё долго продержалось. Доброго ей пути куда подальше. А ему, Димке, сна крепкого и приятного. Так что уже через дрему он почувствовал, как в лицо попали ключи. А царапа в щёку. Потом дверь на первом этаже громыхнула прощально. И одиночество пришло в его жизнь. Ненадолго. Почти сразу зазвонил телефон. Сначала он завибрировал. Димка подумал, что девушка своё решение поменяла, и ему придётся распаковывать её вещи и готовить завтрак на двоих. Но нет, к счастью, это был один из его начальников. «Дмитрий Сергеевич», — строго сказал он. «Ты не спишь?» «Идите в жопу, господин Самойлов, у меня выходной», — вежливо ответил Дмитрий Сергеевич и нажал на красный кружок. Телефон зазвонил снова. После того, как Герман Натанович четвёртый раз сыграл на смартфоне богемскую рапсодию, парень понял, что просто так господин Самойлов не сдастся. Направление не изменилось. Предупредил он сразу. «Новости знаешь?» «В Гватемале волнение на рассовой почве», — доложил Димка. «Индекс доллара падает. Опять ФРС печатный станок включила, падла. И в Сочи наводнение. Смыло мост через Енисей». «Смешно. Ты здоров?» Это был вопрос с подковыркой. Скажешь, что нет, и шеф узнает, что он соврал. А Самойлов обязательно узнает. Потому что врач. И не видать больше Димки ни подработки, ни нормального графика на основной работе. Скажет да, придется вылезать из кровати и готовить завтрак. Завтрак лучше, чем голодные вечера без интернета, света и газа. Поэтому он ответил утвердительно. Молодец. А ведь мог бы обмануть начальство. На смену сегодня выходишь, некому больше. «Целые сутки отдежурил, Натаныч!» Парень подавил зевок. «Будь человеком! Суббота ведь! Шаббат!» «Понимаю». Начальник даже сочувствие в голосе добавил, гад. «Но кроме тебя из наших некому. Фельдшер в машине обязан быть, сам знаешь». «А Федя?» «На рыбалку Федя умотал. Будет только к вечеру, телефон недоступен». «Понятно. Значит, Фёдор запил. И рыбы в их доме сроду не водилось, даже магазинной». «Василич!» Не сдавался Димка. Пётр Васильевич был врачом-лаборантом, но работы среднего медперсонала не чурался. Заболел Васильевич. Сердце пошаливает, годы преклонные. Или хочешь пожилого человека в гроб вогнать? И в мыслях не было. Вот и молодец. Виталик за тобой подъедет через час-полтора. Отправляйтесь к Нефёдову. Знаешь такого? Жил у нее в городе старичок. Скромный и неприметный. Бывший ответственный работник. В 90-х и начале 2000-х шалил сильно в пределах области, но потом успокоился, даже депутатствовал одно время. Неужели помер? Дочь сегодня утром нашла, повесился. Да ну, удивился Димка, чтобы такой человек, как Нефедов, с жизнью счёты свёл. Должно было что-то уж больно экстраординарное произойти. Баранки гну. За чего такая спешка? Клиенты Самойлова обычно уже никуда не торопились. «Дима, родной ты мой человек, не тупи. Участковый уже всё осмотрел и протокол составил. Родственники плачут и готовы платить, лишь бы от тела избавиться. Пятёрку получишь, дел на два часа. Тебе позвонил первому. Смотри сам. Желающих много. И не только на этот раз, а вообще, если ты такой ленивый. Уже выхожу. Тут же согласился парень. Дай тебе ктуху толку, Натаныч, здоровья и счастья в личной жизни. И деток побольше». Герман выругался и отключился, а Димка отправился собираться. Герман Натанович Самойлов работал заместителем главного врача муниципальной больницы и одновременно начальником патоотделения, проще говоря, морга. Его жена одно время трудилась в мэрии, а потом возглавила городское ритуальное бюро. Судя по тому, что ездила дамочка на роскошном внедорожнике и на простых смертных смотрела очень свысока, делая это. Несмотря на утверждённые городом расценки, было очень прибыльно. Остальным доставались сущие крохи. Такие, как Нефёдов, попадались редко. Народ в городе был небогат и экономил на всём, в том числе и на покойниках. Совали фельдшеру кто 300, кто 500 рублей. Но и это были деньги, как говорится, одна старушка — рубль, а десяток — уже червонец. Пока чайник закипал, Димка набрал Виталика, водителя скорой. Тот тоже не горел желанием ехать за усопшим в свой законный выходной, но обещал за парнем заскочить, как только завтрак доест, то есть часа через два, не раньше. На жизни и смерть водитель смотрел философски. «Мне Фёдова торопиться некуда», — сказал Виталик. «А нам тем более. Пусть Герман волну-то не гонит. Я уже дочке жмурика позвонил и договорился. У неё всё равно свои дела. Сходят на рынок в парикмахерскую, а к двенадцати подойдёт». Деваться-то ей всё равно некуда, машина у нас одна. А не хочет? Вон, пусть из областной вызывает, как раз к понедельнику появится. Всё, Димас, мне тут жена яичню принесла, отбой. Фоном послышался шлепок и женский смех, а потом Виталик отрубился. Только Димка уселся за стол, намазывая хлеб плавленным сыром. Раздался звонок, теперь уже в дверь, точнее в калитку. Камера передала изображение женщины и мужчины в строгих тёмных костюмах. Такие в их краях носили или работники прокуратуры, или выжившие свидетели Иеговы. «Куприн Дмитрий Сергеевич здесь проживает?» Женщина чуть наклонилась к микрофону. Её спутник стоял поодаль, держа в руках чёрный чемоданчик. Дмитрий Сергеевич кивнул, словно они могли его видеть, и нажал на кнопку. Удобная штука. Раньше приходилось через весь огород к воротам идти, встречать гостей. А сейчас раз и готово. Входи, кто хочешь». Эта парочка хотела. Они прошли по дорожке и переступили порог дома. Нотариус Воснецова! Женщина остановилась в прихожей. А это адвокат Зинченко. Из компании Коган, Лямфельд и партнёры. Выкуприн. Пришлось Димке ещё раз кивнуть и пригласить гостей в комнату. От кофе женщина отказалась. А Зинченко, застенчиво улыбаясь, попросил покрепче и с тремя ложками сахара. И только когда всё это оказалось перед ним, раскрыл чемоданчик, вытащил тонкую папку и картонную коробку. «Позвольте паспорт», — попросил он, терпеливо подождал, пока Димка сходит за документом, и тщательно сверил данные со своими записями. На бумагах, которые он достал и с которыми сверялся, стояли выдавленные печати, с одной из них свисала синяя ленточка с изображением британского флага. «Всё верно». Зинченко посмотрел на Веснецову и кивнул. «Вы, Дмитрий Сергеевич, являетесь наследником Куприна Афанасия Львовича, скончавшегося в Мельбурне 15 февраля этого года. На вас составлено отдельное завещание. Вот, ознакомьтесь». В руки парню сунули бумагу на английском языке. К ней был приложен перевод на русский. Ничего особенного в этом завещании не было. Один Куприн оставлял другому, своему правнуку, живущему в России сувенирную монету из золота 999-й пробы, с условием отказа от остальной части наследства. От чего отказываюсь? Димка полюбовался на штамп апостиля. Дом в районе Паркдейл. Две машины и катер. Пенсионный счет. Зинченко протянул ему фотографию. На ней бодрый старичок позировал с огромной рыбиной. Если вдруг решите судиться, нужно будет лететь в Австралию или нанимать здесь поверенных. Основное имущество ваш прадед перевел в фонд. До него при всем желании не дотянуться. А вот прямое наследство делится между всеми живыми потомками. Там почти на 3 миллиона долларов. Конечно, австралийских. Ваша доля, если за нее бороться, 1050. Не густо. Наследников много. Помимо вашего деда, у господина Куприна в Австралии было четверо детей и 15 внуков. Правнуков пока трое, но они постоянно пребывают. «В мае должен четвертый родиться. Шансов выиграть дело почти никаких. Потому что завещание составлено по всей форме, а отказ – чистая формальность. Если не верите, все это будет соглашение, которое вы подпишете». И он протянул тонкую прозрачную папку, в которой лежали 20 листов мелким текстом. Димка ее даже листать не стал, потому что находился в легком охренении. Афанасий Куприн и вправду был его прадедом. Он родился в 14 году прошлого века. Служил в милиции, в 42 ушел ушёл на войну, и там же погиб в 45 за месяц до победы. На его могилу в Калининградской области дед Дмитрий ездил регулярно, и его самого один раз с собой взял. Чёрный обелиск с именами павших бойцов, и среди них старший лейтенант Афанасий Львович Куприн. Сохранились и орден Красного Знамени, и две медали за отвагу, и орден славы второй степени. Их деду передали в Министерстве внутренних дел во время перестройки. Вот только личное дело отказались показывать. Сославшись на режим секретности. Хорошо. Димка кивнул. Медаль так медаль. Жаль, конечно, что старик такой сволочью оказался. Мог бы с сыном связаться. Дед помер, думая, что отца в живых нет. А тот на катере по океану в это время рассекал. Тунца ловил. Гад. Ну вот и отлично. Зинченко расцвёл. Пододвинул бумаги Васнецовой. Та внимательно ещё раз прочитала. Паспорт наследника разглядывала так, словно он был поддельный. Потребовала свидетельство о рождении и его тоже изучила вплоть до состава бумаги и водяных знаков. Здесь, ткнула она изящным пальчиком в свободное место на завещании. Подпись, число прописью, расшифровка и надпись вступая в наследство добровольно. И отпечаток большого пальца правой руки, пожалуйста. Димка сделал всё, как она просила. Вытер краску с пальца салфеткой пока нотариус заверял его подпись, достав штемпели и печать. Зинченко раскрыл коробку и вытащил оттуда обычный целлофановый пакетик, в котором лежал жёлтый кругляш. На якобы золотой монете с одной стороны был выдавлен круг, унизанный выпуклыми бусинами, каждая из которых линией соединялась с двумя другими, образуя сложный вписанный многоугольник. По контуру шла надпись на непонятном языке, а с другой — четыре одинаковые закорючки. Две короткие параллельные линии, а между ними заусенец. Об него молодой человек и поранился, сразу не заметив, капелька крови упала на завещание. «Ничего страшного». Зинченко, казалось, даже обрадовался. «Этот экземпляр остаётся нам, а у вас все документы в электронном виде. Вот планшет. Введите код из конверта и можете пользоваться. На планшете есть обращение покойного лично к вам, Дмитрий. Рекомендую посмотреть». Точнее, наследодатель рекомендовал настоятельно. Он встал, потянул за собой нотариуса Васнецову, и они быстрым шагом, чуть ли не бегом, выскочили сначала из дома, а потом из калитки, запрыгнули в чёрный внедорожник и умчались прочь. Если бы не бессонная ночь и весь этот сюрс, с внезапно ожившим прадедом, Димка наверняка понял бы, что всё это выглядит подозрительно и неестественно. Юристы из гостей были, как из него самого балерина, на законников он насмотрелся, где покойники, там и они. Но единственное, что молодого человека занимало, так это то, что до приезда Виталика оставалось больше часа. Он уже поел и может вздремнуть. Медаль так и осталась валяться на столе, рядом с нераспечатанным конвертом и планшетом. Проснулся парень ровно через час от звонка напарника. Тот приехал на 10 минут раньше. На дорожке к калитке... Димка чуть было не наступил на раздавленную кем-то собачью какашку. Эта соседская шавка постаралась. Как ни заделывай забор, всегда найдет лаз. Мелкая тварь. Соплей перешибешь. Но гадила, как носорог. Пригляделся. Отпечаток на коричневой лепешке вроде бы совпадал с подошвой кроссовок его теперь уже бывшей. Так что кое-какое моральное удовлетворение он получил. Машина стояла за воротами. Виталик курил возле двери. При виде Димки отшвырнул сигарету и полез за руль. Вид у напарника был помятый. До дома покойного ехать было рукой подать. По дороге парень набрал отчима. «К Нефёдову? Спросил майор полиции. «Наши уже закончили. Работы там немного было. Старик предсмертную записку оставил. Причин подозревать кого-то в убийстве нет. Так что можете забирать спокойно. Да, молодец, что позвонил. Мать тебе даю». Мать отобрала трубку у мужа. «Димочка». «Тетя Света приедет во вторник». Не утруждая себя вопросами о здоровье и делах, сказала она. «Ее младшая дочка Вика собирается поступать в институт. Поживут у тебя до майских праздников. Сходят на день открытых дверей. Ты ведь не против?» Последний вопрос был риторическим. Если бы Димка был против, то материнское проклятие не заставило себя ждать. А тетя Света все равно уже купила билеты на поезд. Значит, послезавтра в гостевую спальню на первом этаже заедут чужие для него люди. После чего Димки в очередной раз попеняют, что другие молодые люди стремятся получить высшее образование, а отдельно взятый Аболтус 25 лет – нет. Чужие, потому что Светлана Вадимовна тетя Димка назвал бы с большой натяжкой. Она была двоюродной сестрой нынешнего мужа матери, Леонида Петровича. И по всему ей бы поселиться в их просторной трехкомнатной квартире в девятиэтажке. Но тетя Свету жену своего родственника, Димкину мать, на дух не переваривала. А вот с Димкиной бабушкой, пока та была еще жива, была очень дружна, и считала, что эта дружба перешла к нему по наследству вместе с недвижимостью. «Чего батя говорит?» Виталик крутанул руль, заезжая в ворота, и затормозил у подъезда. «Сейчас сам увидишь». Бывший бандит, ветеран труда и депутат жил в кирпичном десятиэтажном доме в Царском селе, так называли новый район для богатых. Дом ощетинился кондиционерами и спутниковыми тарелками. Отгородился от плебеев высоким металлическим забором и охранником в вестибюле. Виталик припарковал газель между двумя внедорожниками. Уткнулся в смартфон. Он так всегда делал. Сначала фельдшер составлял справку. Осматривал умершего. И только потом этот лентяй шел помогать. Нефёдов умер аккуратно, подстелив под люстру, на которой он повесился, полиэтиленовую плёнку, чтобы ковёр не запачкать. Тело уже сняли, и оно лежало на куске такой же плёнки посреди комнаты. Безутешная дочь покойного перебирала вещи, и зорко следила, чтобы Димка не прихватил чего-нибудь из наследства. Полиция все документы оформила, осталось только вписать предварительную причину смерти – асфиксия. Она же удушение. И позвать Виталика. Водитель привез каталку, вдвоем они засунули тело в мешок. Вывезли по пандусу, загрузили в машину. И уже через 30 минут в патологоанатомическом отделении лежал труп. А у Димки в кармане бумажка с изображением памятника графу Муравьеву Амурскому работы Опекушина. Самойлов никогда с оплатой не тянул и не обманывал. За это его любили и ценили. И еще за то, что дармовой спирт разрешал домой брать. Сам-то он глушил его на работе, неразбавленным, пока жена не видела. До понедельника. Попрощался молодой человек. В субботу и воскресенье выходили другие смены. Младший и средний медперсонал работал сутки через двое. Так и дежурство закрывали. И полторы-две ставки получали, а то и больше. Так что у Димки впереди были два неполных дня отдыха, которые он собирался потратить на что-то полезное. Например, на сон или занятия спортом. Молодой человек так и сделал – включил приставку, взял джойстик, наделал бутербродов с колбасой и сыром, бутылку кефира поставил рядом с банками газировки, чтобы здоровая пища тоже присутствовала, и дал себе клятву – в 9 вечера лечь в кровать. И ведь не соврал почти самому себе. Еще даже светать не начало, когда молодой человек уже спал сладким сном. До планшета он в этот день так и не добрался.